Глава 13 «Ты вернулся», — улыбается Зефирка. «Были сомнения?» Сажусь прямо на каменный пол и начинаю вытряхивать содержимое рюкзаков. Кроме нескольких магазинов к калашам, мне на колени падают четыре здоровых сухопайка, каждый на полкило тяжелее моих, средства гигиены, Две небольшие аптечки, ножи, мультитул, фонарь с функцией прожектора, бинокль, хуже моего, и серьёзный пауэрбанк. Ещё, конечно, пакеты с запасной одеждой, но их я сразу отпихиваю ногой. Пару минут озираю вываленное богатство. Мне не требуется всё это дерьмо. Вместо фонарей у меня навык ночного зрения, вместо пауэрбанка безграничный доступ к местному эфиру, А вместо калашей я сам. Ну и шанг с края куда ж без них. А вот горку, как называют здесь камуфляжный комбез, я сменил бы. На спине в моей приличная дыра. «Что это?» — интересуется Зефирка, глядя на кучу добра у моих ног. «И где ты это взял?» «Так, обулегчил карманы нехороших людей. Тех, кто поймал тебя в ловушку и убил того дракона. Скажи». В прошлый раз ты неплохо управляла местными тварями, но когда призвала их, чтобы принести в жертву и открыть портал. Сможешь сделать это снова? Смогу, но ненадолго и не слишком сильных. Но ты же не хочешь открыть портал и сбежать? Я же дал клятву, что заберу у них твое тело. И пока я этого не сделаю, я отсюда не уйду. Тогда... И она начинает выплетать уже знакомое мне плетение. Чтобы разорвать пространство отсюда, Нужно сначала устроить бойню. А значит, сейчас Зефирка призовёт сюда толпу монстров. «Чёрт! Нет!» Я кладу ладонь на её руки и опускаю их. «Не сейчас. Пока расскажи мне, кого и на какое время ты сможешь вызвать, и на каком расстоянии сможешь ими управлять». Рассказывая, Зефирка попутно лечит мою обожжённую спину и от прикосновения её прохладных забирающих боль ладоней, я начинаю отключаться. Денёк выдался сумасшедший. Ночи я провожу, почти уютно устроившись головой на химеринге. Конечно, я бы предпочёл ощутить щекой нежные коленки зефирки, но уверен, кот мне этого не простил бы. Так что пришлось терпеть колючие щетинки и жёсткую чешую. Зато Крайт был, кажется, счастлив. Да и коленки в зефирке грязные. Когда я открываю глаза, её рядом нет. Впрочем, она и не обязана всё время находиться рядом. Скрывая отобранный сухпай и всё же разогревая его на специальном приложенном топливе. Не думаю, что слабый запах еды выберется из этих туннелей на поверхность. Даже кипячу воду в крохотном котелке, найденном в рюкзаке одного из мужиков, и пью горячий чай. Кайф. Ну что, готов к подвигам? Интересуюсь взглядом на химеринга. «Хороший мальчик. Пошли поглядим. Рабочий ли план я придумал?» Кошак мягко подскакивает и навостряется в сторону выхода на поверхность. «А вот и нет». Я показываю на арку, за которой мы нашли подземный зал с мертвым драконом. «Нам туда. Шанг, ты с нами?» Оглядываюсь. «Но длани бога рядом нет». «Плохо. Надеюсь, он не решит прижиться в этом мире из-за внезапной привязанности к зефирке». Осох мне понравился. Через несколько минут мы входим в уже знакомый зал, и еще на подходе я начинаю слышать плач. Понятно, что это зефирка. И зайдя в огромную усыпальницу, я в этом убеждаюсь. Девушка гладит останки и тихо рыдает. Шанг, ясное дело, прыгает рядом. Выходит, это не просто дракон, а кто-то ей очень близкий. Жаль, но выхода у меня нет. Даже если Зефирка не согласится, я сделаю так, как решил. «Он был тебе дорог?» — спрашиваю у нее, кивая на мумифицированную тушу. «Зачем ты сюда пришел?» — вместо ответа с подозрением спрашивает она. «Я уверяюсь, да, моя идея ей не понравится. Хочу заручиться поддержкой этого дракона. Я не позволю разбирать его на ваши гадкие ингредиенты». «Что? Да даже в мыслях не было». Хотя тело дракона просто кладезь для любого алхимика. Разбирать не буду. Смотри. Я обхожу тело и касаясь огромной рогатой головы. И получаю мгновенный отклик от тьмы. помнится ей не хотелось лезть в тело дохлого единорога Теи. Но, кажется, она не имеет ничего против дракона. Во всяком случае, тьма просачивается в иссохший череп, и глаза дракона загораются темным огнем. «Когда я сделал зомби из того единорога, чуть не сдох от напряга. Но здесь, в разломе, я намного сильнее». «Что ты делаешь?» — Зефирка выставляет вперед ладонь. «Немедленно прекрати». «Ты мне доверяешь?» — спрашиваю, глядя прямо в ее огромные желтые глаза. «Нет», — следует уверенный ответ. «Ты поклялся найти мне мое тело, а не украсть это. Вы люди ужасно жадные». Заладила. Как думаешь, ему понравилось бы то, что сделали с тобой? Почему ты уверен, что этот дракон мужского пола? Она молчит, и я продолжаю. Точно нет. И он сделал бы всё возможное, чтобы тебя защитить. Обещаю. Я не буду красть тело. Я просто хочу тебе помочь. Нет ничего ужасного в том, чтобы воспользоваться его силой. Или я её уговорю, или мне придётся её связать. «А я бы предпочел не тратить лишнее время и силы». «Что ты задумал?» «Попробую вдохнуть в это тело жизнь. Тогда мы с тобой получим оружие против Хаадис и сможем укротить ее». «Хорошо. Я поверю тебе». Зефирка кивает, садится прямо на пол в позу лотоса и скрещивает ноги в лодыжках. она по-прежнему совершенно обнажена». И теперь, когда я знаю, что это не дух, а вполне реальное тело реальной девушки, мне всё сильнее хочется её чем-нибудь прикрыть. «Не хочешь одеться?» — спрашиваю на всякий случай. «У меня есть футболка». «Зачем?» — удивляется она. «И правда, зачем?» Отворачиваюсь и продолжаю вливать тьму в тело дракона, касаясь его огромной лапы. Ощущения не из приятных. Его магические каналы давно слиплись, и приходится буквально силой заталкивать туда тьму. Через какое-то время понимаю, что так не получится. Придётся снова делать то, что не понравится зефирке, и мне тоже. Вздыхаю и лезу наверх, чтобы оказаться на туши за шеей дракона. Над местом, где когда-то был его источник. Если представить, что тьма — это кровь, которую я вливаю в обескровленное тело, то сложно делать это, начиная с лап. Но должно стать проще, если возьму под контроль сердце и напитает мой сначала его, а потом уже от сердца и все сосуды. Чем я и занимаюсь. Не знаю, сколько проходит времени, но в какой-то момент я начинаю чувствовать дракона. Повинуясь моей воли он поднимает рогатую голову. Потом я проверяю крылья, хвост, заставляю тушу подняться на лапы. Зефирка молчит, мне это радует. Все мои силы уходят сейчас на то, чтобы держать огромного зверя в подобии жизни. А кроме того, я понимаю, что мой план никуда не годится. Да, я могу заставить тело дракона пройти по этой пещере, поднять голову, взмахнуть крылом. Но я не могу одновременно управлять всеми группами мышц. Лапы зверя подгибаются, как только я переключаю внимание на крылья. А работая с крыльями, я не могу контролировать лапы. Я не некромант, и могу лишь отдавать приказы тьме, не напрямую мёртвому духу. А это всё равно, что вести машину по телефону, когда за рулём впервые увидевшая автомобиль блондинка. Слишком много времени проходит между моими приказами и реакцией мёртвой туши. Так я не только не подниму дракона в воздух, так я им даже из пещеры не выползу. Через час тренировок ситуация улучшается, И я начинаю надеяться, что мой план всё же выполним. Закрываю глаза и глубже погружаюсь в управление телом мертвого дракона. Лапы, голова, крылья, лапы, голова. И так раз за разом. Наконец понимаю, что сил не осталось. Открываю глаза и оглядываюсь. Зефирки в зале уже нет. Шанка тоже. же сидит прямо перед мордой дракона и щерит зубы в оскале. Со мной всё в порядке, успокаиваю его. Пытаясь разогнуться и понимаю, что за несколько часов в одной позе тело окастенело не меньше, чем этот самый дохлый дракон, спрыгиваю с туши. Нам бы пожрать. Имеринг начинает радостно скакать вокруг. Только давай для начала навестим хозяйку этих пещер. Мне надо кое-что у неё выяснить. Нахожу Зефирку, сидящей под стеной тоннеля, рядом с моими вещами. Подхожу ближе. И сбоку на меня внезапно накатывается огромный длиннолапый шар. Край тут же скалится и подскакивает вперед. Аиша, я протягиваю руку, чтобы коснуться паучихи. Ладонь другой руки кладу на голову Химмеринга. Паучиха шипит, но не спешит кусаться. Обхожу ее и лезу в рюкзак. Достаю сухпа и смартфон. Показываю зефирки карты и фотки, что сделал вчера с наблюдательной вышки. Ты сказала, что знаешь, где находятся те люди. Можешь показать на фотке?» Какое-то время она с удивлением рассматривает смартфон. Тычет пальцем в фотографии. Усмехаясь, щелкаю со вспышкой ее на камеру, подняв смартфон выше, чтобы сфотографировать только мордашку. «Смотри». «Я красивая?» Она с интересом рассматривает фото. «Очень». «Так что там с теми людьми?» Зефирка присматривается к панорамным фотографиям. «Тебе надо идти в эту сторону, до самой крайной города. Там есть такое высокое здание». «Как вот это?» «Показываю фото вчерашней наблюдательной вышки». «Да-да, такое же». «То есть ты там была?» Кивает и грустно улыбается. «Думала, смогу победить. Глупая. Потом сбежала и...» «И?» «И поняла, что не могу далеко уйти от своего тела. Умру». То есть вот почему мужики оттирались в высотке неподалёку. Искали зефирку. Ясно? Не бойся. Мы выживем. А умрут они. Завтра мы с Крайтом сгоняем на разведку, так что будь готова. Мне понадобится твоё умение управлять здешними тварями. А пока мы поглядим, как далеко можно пройти в нужном направлении по этим тоннелям Уверен, если бы эти люди знали, насколько широка сеть тоннелей, уже были бы здесь. Но раз до сих пор не напали, значит, не знают. Может, получится использовать это? Я разогреваю очередной сухпай и набиваю желудок, а следующие два часа провожу в медитации, задействуя подарок великой княжны Анастасии, артефакт для быстрой прочистки каналов. Из-за громадного объема эфира часть каналов все же перегружена и забита. И это сильно влияет на отклик плетения. Можно считать каналы одаренного мозговыми нейронами. Одаренный дает сигнал в виде плетения, каналы подчиняются и проводят эфир. Но чем больше заторов в каналах, тем больше времени проходит между сигналом и ответом в виде материализации и заклинания. Да, это всего лишь секунды. Но в бою такая задержка может оказаться смертельной. Закончив медитировать, опять иду к дракону и продолжаю работать над улучшением связи и контроля. Но теперь уже не просто так. Я целенаправленно вывожу его из зала склепа в сторону той дыры, через которую мы сюда провалились. Если я хочу, чтобы он взлетел, мне нужно туда. Доведя дракона, поднимаю его в воздух. Делаю несколько кругов по залу, благо его размеры это позволяют. Да? Всё работает. Хотя надолго меня не хватит. Потом возвращаюсь обратно. Всё. Медитации и спать. Иначе завтра меня даже убивать не понадобится. Сдохну от переутомления. Проснувшись утром, начинаю собираться. Какое-то время смотрю на свой тактический рюкзак, потом откладываю его в сторону. Обойдёмся в разведке жилищем «Шанка». Кладу туда бутылку с водой и, поколебавшись, свой сухпай, который полегче, чем те, что я забрал у мужиков. Бинокль. Закидываю туда же часть зелок и уже привычно догоняясь оставшимися. На контроле эфира, на укрепление каналов, универсальное противоядие. Какое-то время кручу в руках пузырёк с зельем, который не использовал ни разу. Усилитель приёма эфира. Здесь такое без надобности. Эфира завались, но токсину-то об этом неизвестно. В голове мелькает мысль о том, как можно его использовать. Покопавшись в куче барахла, отжатого вчера у наблюдателей, достаюсь десяток инъекторов с антидотом. Вытряхиваю антидот, споласкиваю инъектор издешней водой и заливаю туда усилители. Если смогу подобраться к противнику близко и использовать инъектор, уверен, зелье перебьет действие антидота. Тело просто не справится с усилением давления местного эфира. Бросаю короткий взгляд на калаши. В хорошем бою весь запас патронов из шести магазинов вылетит за считанные минуты. Но мои плетения имеют довольно небольшую дальность, в отличие от летящей пули. Так что собираю два перерезанных ремня в один целый и закидываю на шею автомат. В рюкзак летят все магазины. Вживую я с ними, конечно, не работал, но на виртуальном полигоне башни императорского училища пробовал не раз. Уверен, виртуалка там максимально приближена к реальности. «Ну что, погнали?» — наконец говорю Химерингу. «Шанкар, давай сюда!» Рука Бога цепляется за ремень штанов. «Я приду», — успокаивающе обещаю Зефирке. «Не волнуйся». «Убей их всех!» — внезапно говорит она, и ее желтые глаза загораются ненавистью. Два часа мы идём по тоннелям. чудищ здесь нет, зато есть вода, а в темноте я вижу так, будто вокруг сумерки. Не вылазка к противнику, приятная прогулка. Тоннелями пронизано всё. Несколько раз мы находим выходы на поверхность, и кошак гоняет местную мелкую живность. Впрочем, и мелкая живность здесь — один чёрт, монстры. сверяясь по компасу с направлением. Иногда чиркаю спичкой, так проще всего найти, откуда поступает воздух. По моим прикидкам, этот мир раз в пять меньше мира империи. Это, если я прав, и здешняя база братства, или кто они там, действительно соотнесена с местоположением бункера в Подмосковье. Поэтому, если бункер находился в сотне километров от столицы, здесь эта сотня превратилась в 20. что не может не радовать. Сотню километров на ногах по развалинам и полному твари миру отмотать не очень-то радостно. Но идём мы всё равно не так, чтобы быстро. Тоннели непрямые, здесь немало тупиков, приходится то и дело возвращаться. Я не жалею, что пошёл под землёй. По крайней мере, мы избавлены от необходимости сражаться с тварями. Да, пусть они и мелкие, но был в моём мире один грызун... Стая в тысячи особей рыла под землёй здоровенные ловушки и терпеливо ждала, когда в них кто-нибудь попадётся. Причём ловушки строились с таким расчётом, что под некрупными особями земля не проседала. В ловушки попадались только очень тяжёлые животные и очень большие. В общем, голодать тем грузинам не приходилось. Кстати, в свете этого отсутствия крупных тварей начинает понемногу напрягать. К тому же я вижу закономерность, Крупника нет только около выходов из тоннелей. Когда мы с Крайтом вчера топали к высотке, набрели на здоровенных тварей. И это означает лишь одно. Они почему-то избегают мест, где тоннели выходят на поверхность. Но Крайт спокоен. А ведь он чует местную живность издалека. Иначе я точно решил бы, что тут обитает какой-нибудь монстр божественного ранга. «Никого не чуешь?» — на всякий случай спрашиваю у Химеринга. Он ведёт носом и непонимающе смотрит на меня. Ну, будем думать, что я параноик. Наконец-то Нелли выводит нас в огромный зал, один в один похожий на тот, куда я вчера отвёл дракона. Если вспомнить, как мы шли, карта Тонелли напоминает Олей, ну или муравейник. Во всяком случае, в распоряжении Тонелли явно просматривается логика. «Думаю, мы почти у цели», — чешу Крайта за ушами. Надо найти выход и уже выбираться из этого подземелья. Надоело чувствовать себя крысой. Достаю спички, чиркаю и... Сверху раздается странный скрежещущий звук. Поднимаю голову, но мое ночное зрение не пробивается на такую высоту. Все, что я вижу — шевелящийся черный клубок, который еще темнее, чем здешняя темнота. Крайт, давай осторожненько назад, чтобы там не висело, оно явно живое. И я не хочу знать, что это такое. Осторожно отступаю спиной к тоннелю из которого мы вышли несколько минут назад. Не понимаю, почему Химеринг не почувствовал чужое присутствие. Этого же не может быть. Но выбраться из зала нам не дают. Тьма льется сверху прямо на нас. Шмяк, шмяк, шмяк! Раздается со всех сторон. Хитин трется об хитин, скрижищут жвалы. Слышится топоток костяных лапок по полу. Теперь я вижу, что это скалопендры. Они похожи на тех, которых принесла в жертву зефирка для создания разлома, только в разы меньше. Отступая, вглядываюсь в них и, кажется, понимаю, почему Крайт их не чувствовал. Слишком мелкие, чтобы иметь свой источник. Просто комки, принявшего форму эфира. Они продолжают сыпаться с потолка, и холм из твари перед нами растёт. «Жаль, калаш бесполезен. Сейчас бы огнемёт». А потом вся эта масса начинает сплавляться воедино, превращаться в нечто большее. Зрелище завораживает. От каждой скалопендры отделяется крохотная искра, слишком маленькая, чтобы быть самостоятельным источником. Но искры начинают сливаться, образуя огромный шар тёмного пламени, будто сердце. А юркие тела скалопендр тысячами сплетаются вокруг этого шара. Какие-то становятся телом, какие-то — лапами. Перед глазами постепенно рождается гигантская многоножка. На пока еще бесформенном отростке, который, как я понимаю, скоро станет головой, открываются светящиеся глаза. Надо сваливать, они пялятся. «Крайт!» — хлопаю кота по макушке, выдирая его из состояния какого-то полугипноза. А ну быстро за мной. Несёмся к выходу из зала, но часть сколопендры уже сплелась в длинный хвост, который хлопается перед нами и перегораживает путь. Что ж, «Слияние!» — командую, привычно притягивая Шанку руку. Но ничего не происходит. Божественная длань ведет себя так, словно разучилась меня понимать. «Твою налево! Слияние, Шанкар!»